Я поудобнее уложил его на диване. Было видно, что на этот раз он просто спит обычным, спокойным сном. Я вопросительно посмотрел на Ольгу. «Все в порядке», — ответила она. «Ему надо как следует выспаться, и завтра утром он будет как огурчик. Несколько дней он проживет спокойно. Но затем начнется ломка, и ему опять будет нужна ткана. Он ее сегодня видел в первый и последний раз». «Не надейтесь Одного раза достаточно, чтобы потом зависеть от этой дряни всю жизнь. Так что садитесь, я приготовлю чай, и мы с вами поболтаем. У меня к вам куча вопросов, я так ничего и не поняла. Кто вы? Почему на вас напали?» «Постойте, Оленька, постойте! Я не могу ждать здесь, пока Джейсон выспится. У нас нет времени даже на чай. Если я хоть что-нибудь понимаю, эти подонки скоро сюда вернутся» а может быть нагрянет полиция, причем совсем не для того, чтобы вылечить Джеймса. Боюсь, что на этот раз нас попытаются прикончить окончательно». У Ольги округлились ее и без того огромные глаза. «Все», — продолжал я, — «огромное спасибо за помощь, теперь мы уйдем, а вы постарайтесь уничтожить все признаки нашего пребывания здесь». А потом, если успеете, тоже уходите к какой-нибудь подруге и постарайтесь убедить ее, так, на всякий случай, что вы сидите у нее уже два часа. Но что случилось? За нами охотятся. Я еще сам не понимаю, кто именно, но облава будет знатная, поэтому нам надо удирать отсюда. «Вы убили кого-то?» — дрожащим голосом спросила Ольга. «Что вы, Оленька! Ну, посмотрите на меня! Разве я похож на убийцу?» — попытался отшутиться я. Ольга опустила голову и чуть слышно прошептала. «Похож». По моей коже пробежали мурашки. Эта маленькая, испуганная женщина действительно разбирается в людях. Как жаль, что сейчас я убегу, и мы никогда больше не встретимся. «Ольга, послушайте меня, пожалуйста». Сейчас не время и не место для объяснений, но я очень хочу, чтобы вы мне поверили. Давайте сформулируем все иначе. Я не преступник, могу в этом поклясться. И мне очень важно, чтобы вы мне поверили. Очень-очень. Несмотря на то, что сейчас я уйду отсюда, и мы никогда больше не увидимся». Ольга подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Я почему-то вам верю». «Ведь вы не сделали ничего плохого, правда?» Я молча кивынул. «Вот, возьмите это». Она быстро нацарапала что-то на листке бумаги и добавила. «Разговаривайте там только с Элвисом. Скажите, что это я вас послала. Надеюсь, он сможет помочь вам больше, чем я». Я не глядя сунул записку в карман. «Разберемся с ней позже». Сейчас главное спрятать Джейсона и дать ему прийти в себя. А мне необходимо оглядеться вокруг, понять, куда же меня занесло и что за чертовщина здесь творится. На самом деле для этого я сюда и летел, и теперь передо мной находится объект моего расследования. Правда, изначально я планировал появиться здесь в другом, более выгодном положении. Моя экипировка, вернее ее полное отсутствие, оставляла желать лучшего. Связи с землей у меня нет никакой, поэтому сейчас мне важно собрать как можно больше информации, чтобы понять, как действовать дальше. Для начала хватит и простой прогулки, если, конечно, принять все меры предосторожности. Я уже собрался идти, но, взглянув еще раз на Ольгу, не удержался, легонько обнял ее за плечи и поцеловал на прощание. Она не возражала, но и не ответила. Поцелуй вышел очень целомудренный, чего нам обоими и хотелось. Ольга быстро отстранилась и насмешливо сказала. «Что, опять ткана заиграла?» Я ничего не ответил. Молча вернулся к дивану, снова взял Джейсона на руки и, не оглядываясь, вышел из дома. Я еще раз осмотрелся. Вокруг никого не было. Со спящим Джейсоном на руках я вышел из переулка на улицу. Вокруг все еще было пусто. Я побежал. Никакого плана у меня не было.